Глава 13. Подземелье Портагов. Макс беспомощно осмотрелся по сторонам. «Гарри, здесь нет крота, на котором летела доктор Бристоль». «Смотри», — указал Гарри на один из экранов. «Вот он». Макс проследил направление и заметил, что камера показывала с нескольких ракурсов большой ангар, наполненный космическими кораблями. Все они были неземной конструкции, в основном стандартные штурмовики ЗАГов. Но среди них... Один выделялся знакомыми очертаниями. И это был Крот. Между рядами кораблей, замерев словно изваяние, стояли охранники-монголы. Однако между ними иногда проходили и небольшие отряды загов, прижимая бластеры короткими лапами к скафандрам. Других экранов на пульте не было. «Интересно, где этот ангар?» – подумал вслух Макс. «Здесь? Или на другой планете?» «Да», – подбодрил его друг. «Он может быть где угодно, даже в другой системе». «Но этот, слуга Чингисена», – Макс кивнул на мертвого монгола, – «утверждал, что недалеко у Мунка есть какая-то лаборатория. Интересно, что для него значит «недалеко»?» «А что он там плел про какого-то Мурфа?» – вспомнил Гарри, прохаживаясь вдоль пульта и рассеянно разглядывая каменные стены бункера. «Судя по всему, никаких выходов отсюда больше не было». «Сдается мне, что на этой планете есть что-то еще», – ответил Макс и вызвал биокомпьютер челнока. «Эй, парень!» «Что ты задумал?» – поднял глаза на него Гарри. «Парень на связи!» – активировал свой канал с челноком. «Определи мое местоположение. Я стою рядом с пультом наблюдения, который все еще работает, несмотря на усердие Гарри. Попробуй перехватить его сигнал и вычислить, откуда он поступает». «Вас понял», – ответил биокомпьютер. «Приступаю к сканированию и распознаванию». Гарри тем временем прошелся вдоль стен ангара и все дотошно осмотрел. Однако ничего особенно интересного не нашел. Какие-то кабели, сенсорные панели управления, высокие металлические цилиндры, которые ему уже приходилось видеть в клиниках, где производили мутантов. Но это были непрозрачные и скорее походили на бочки с какой-то смесью. Возможно, какие-то реактивы или топливо. Закончив обход, Гарри уже собирался вернуться к пульту, Но тут его внимание привлекла одна из красных панелей с тремя изогнутыми красными полосами. Он инстинктивно нажал на нее, и вдруг в ангаре что-то изменилось. В стенах открылись и замигали квадратные лампы, недвусмысленно сообщая, что активирован какой-то процесс. «Черт побери, Гарри!» – крикнул Макс. «Зачем ты дергаешь за все подряд? Немедленно сматываемся отсюда!» и бросился вверх по тоннелю, несмотря на протесты биокомпьютера, который сообщил ему, что не смог до конца настроиться на искомую частоту. Гарри, сжав покрепче ружье, бросился за ним. Едва они успели выскочить из ангара и отбежать на сотню метров, как скала под ними просела и вздыбилась. Раздался мощный взрыв. На месте посадочной площадки возник сначала огненный столб, который выбросил вверх громадные глыбы, а затем появился глубокий провал. Каньон заволокло пылью. Сверху просыпался целый дождь камней, усиленный камнепадом с соседних отрогов скалы. Обоих бойцов отшвырнуло на добрых десяток метров, приложив об скалу так, что они потеряли сознание. Первым в себя пришел Гарри. Он попытался подняться, но не смог. Здоровяк был по пояс завален камнями. Макс вообще почти весь скрылся под горой булыжников. «Макс, ты жив?» — с опаской спросил Гарри. Он видел только край шлема, немного выступавший над поверхностью каменной горки. Тоскливая тишина длилась очень долго. «Жив!» – наконец произнес Макс. «Но не могу пошевелиться!» «Извини, брат!» – попросил Гарри. «Черт меня дернул нажать на эту панель!» «Ладно!» – подал голос Макс из-под груды камней. «Давай выбираться! Только освобождать нас придется тебе! Силы моего скафандра не хватает, чтобы раскидать завал!» Гарри высвободил руки, раскидал уже добрый десяток камней, и даже смог встать на ноги, когда увидел, что к ним приближается добрая сотня портагов. В лапах у этих членистоногих трехметровой высоты, чье тело снизу покрывал плотный панцирь, противно поблескивали металлические дротики, кривые мечи и изуверские орудия, похожие на секиры. Гарри бросил взгляд по сторонам в поисках своего лазерного оружия, но его не было. Короткий бластер, висевший в кабюре поверх скафандра, тоже сорвало камнепадом. А между ним и кораблем, уже выстроилась целая фаланга разъяренных охотников, способных порвать его на части одними зубами. Гарри подумал, что бронескафандр, конечно, выдержит какое-то время, но без оружия ему одному с этими гусеницами все равно не совладать. «Эй, парень!» – попытался использовать боец в свою последнюю надежду. «Мы попали в заварушку. Срочно требуется помощь!» Он тщетно ждал ответа почти 10 секунд, а за это время портаги приблизились на расстояние удара топором. За их спинами удивленный боец увидел несколько странных фигур, резко отличавшихся от портагов формой тела и черным цветом кожи. Это были заги, но таких Гарри еще никогда не видел. «Макс, дело плохо», — сообщил Гарри, вставая в боевую стойку. «За нами пришли друзья этих охотников», — а корабль не отвечает. «Я же тебя предупреждал, Гарри», — донеслось до него из-под завалов. «Не надо раньше времени злить местных жителей». «Вот теперь объясни им, что ты хотел только поговорить». Но Гарри ничего не успел объяснить. Из толпы портагов вылетела огромная сеть, и за несколько секунд спеленала его по рукам и ногам. Сеть мгновенно стянулась, словно высохла. Даже удесятеренной мускульной силы бронескафандра не хватило на то, чтобы порвать этот странный кокон. И тогда Гарри ощутил себя огромной беспомощной куклой, которую спеленали, погрузили на плечи и понесли куда-то. Положение осложнялось тем, что сквозь этот кокон он ничего не видел. Оставалась слабая надежда на то, что с орбиты их отследят по вшитым скафандрам маякам и найдут, пока портаги не разделали их на мясо своими ножичками, способными резать камень. «Если нас, правда, приняли за крупную дичь», — горько усмехнулся Гарри, «то у портагов сегодня выдалась удачная охота». Крас смотрел на мигающий огонек, бесновавшийся на экране уже несколько секунд, не ожидая от него ничего хорошего. Это был сигнал тревоги, подаваемый личными маяками, имевшимися у каждого бойца подразделения, включая самого Краса. Некоторое время он пульсировал мощно, затем сигнал стал слабеть, а огонек превратился в едва заметную точку. Что там произошло? Алекс обернулся к сидевшему рядом штурману. Все случилось как раз в тот момент, когда он выходил в грузовой отсек проверить одиночные турбоглистеры и заодно приготовить к работе дроидов-охранников. Едва земляне появились здесь, как у краса возникло стойкое предчувствие, что очень скоро дроиды понадобятся. Предчувствие его не обмануло. «Какой-то мощный взрыв», — ответил Александр. «Судя по координатам, это взорвался сам объект». «Что с ребятами?» — глядя на мерцающие маяки, спросил Крас. «Они вышли на связь?» Александр отрицательно помотал головой. «Нет. Последний раз на связь выходил пират, сообщивший, что его блокируют неизвестными полями». Затем связь прервалась. «Где сейчас крестоносец?» «Там же, где и совершил посадку», — ответил штурман. «Только не отвечает на сигналы. Судя по всему, действительно блокирован каким-то полем захвата, хотя к нему не приближались корабли противника». Александр продемонстрировал запись с орбиты. «Только портаги, которые, вероятнее всего, и захватили наших ребят». «А это кто?» Крас увеличил изображение портагов, появившихся словно из-под земли. Их было не меньше сотни. Но среди высоких желтых тел, чешуйчих гусениц, вооруженных топорами и секирами, капитан разглядел несколько до боли знакомых фигур. Это были заги с небольшими ранцами за спиной и длинными ружьями в лапах. Однако, наставив эти ружья на корабль, они сразу лишили его собственной воли, да так быстро, что он не успел сделать ни одного залпа. Биомозгу было запрещено без особой надобности расстреливать местных жителей, которые не могли причинить ему никакого вреда. И хотя он обладал собственным защитным полем, теперь крестоносец был явственно заблокирован враждебным более сильным полем. Это поле Заги носили с собой. Судя по тому, что ранца они сняли и оставили вокруг корабля, там находились генераторы неизвестного поля. Смущала Алекса только одна деталь. Цвет кожи Загов был черным. Значит, это не властители Империи Оброги и не мятежники Харра, а совершенно другой клан. Крас сбросил быстрый взгляд на передвижение красных точек на экране слежения. «Их уносят под землю», — сказал он. «Возможно, в тот город, что находится у подножия скал, в пустыне». «Что будем делать?» — уточнил Александр. «Немедленно садиться и отбивать их», — ответил Алекс. «Пока еще есть слабый сигнал. Кто его знает, насколько обширно местные подземелье. Штурман немедленно увел корабль с орбиты и направил его к планете. Сначала надо освободить крестоносец, а то его могут перевести в другое место, размышлял на ходу Крас, надевая бронескафандр. Затем отошлем змею обратно на орбиту, а сами пустимся следом. Дроидов возьмем на всякий случай, спросил Александр. Конечно, кивнул Крас, вдвоем мы много не навоюем, особенно без корабля. А этих портагов там думаю тысячи. Меня немного беспокоят эти чернокожие заги, поделился сомнением Александр. Откуда они взялись? «Наверное, логово наставника не так далеко. Да и парень успел передать перед тем, как отключиться, что зафиксировал канал связи, который был установлен между посадочной площадкой и тремя другими базами. Две находятся на обратной стороне этой планеты, а третья где-то на соседних. Более точно парень зафиксировать не успел. Произошел взрыв. «Но что у них там взорвалось?» – подумал вслух капитан невидимых. «Неужели они решили покончить с Максом и Гарри ценой своих жизней?» «Взрывов было два», — пояснил Александр, закладывая вираж и выравнивая машину, чтобы посадить ее неподалеку от крестоносца, судя по записи с орбиты. Первый произвели они сами, а вот второй — неизвестно кто. Но, думаю, после такого шума надо ожидать появления кораблей противника. «Ожидать их надо всегда», — кивнул Крас. «Насчет логова я согласен. Но зачем они тогда потащили их под землю, а не дождались, пока их заберет свой корабль? Может быть, не так и близко это логово». «А если они почему-то решили переждать в подземном городе Портагов», — подумал вслух Александр, — «то это шанс спасти ребят. Возможно, их не успеют вывести далеко». «Зато могут легко убить прямо на месте», — резонно заметил Красс. «Поэтому сажай быстрее». И Красс скрылся в грузовом отсеке, где активировал всех имевшихся в наличии дроидов-охранников. Теперь их диверсионный отряд насчитывал 12 бойцов, из которых людьми были только двое. Остальные – качественными машинами для убийства. По задумке Исиро, который любил работать над дизайном своих машин, дроиды модели 570 dr были похожи на древних воинов Земли. Схемой расположения органов движения они напоминали человека. Их туловище, руки и ноги были затянуты в бронескафандры, очень похожие на пластинчатые доспехи, по всей поверхности которых растеклись вычурные узоры в виде змей, львов и прочих хищников. А верхнюю часть вмонтировали в шлемы древнегреческих гоплитов, тяжело вооруженных пехотинцев с высокими красными ракезами и налобной пластиной с прорезями для глаз анализаторов. Вооружение у них, к счастью, было намного мощнее, чем у древних спартанцев. Каждый нес на себе мощный четырехствольный бластер и небольшой арсенал к нему, спрятанный в ранце за спиной. Запасные короткие бластеры и взрывные устройства, которыми можно было при случае снабдить безоружных спутников, пряталось в полостях тела. На плече у гоплитов были смонтированы огнеметы и парализаторы, Кроме того, каждый имел генератор небольшого защитного поля, которым можно было прикрыть не только себя, но и еще двух человек. Броня скафандра выдерживала 15 минут нахождения в непрерывном огне без потери герметичности, а не 5, как было при встрече с плюющимся огнем гусеницами в подземельях. И Сиро сделал выводы из первой встречи. Тем временем «Змея», сделав вираж, приблизилась к месту посадки крестоносца, рядом с которым отчетливо виднелся огромный провал. Стоило кораблю землян появиться, как черные ранцы цилиндра, оставленные на камнях вокруг плененного крестоносца, засветились, а над кораблем проявилось блокирующее силовое поле. «Придется стрелять», — решил Крас, вернувшийся в рубку. «Просто так они его отпускать не собираются. Надо уничтожить эти мобильные генераторы». «Жаль, хорошо бы посмотреть, что у них внутри», — заметил Александр. Но все же транслировал приказ капитана биокомпьютеру. «Зануда!» Возьми в прицел и расстреляй объекты, создающие поле захвата. Только осторожнее, коллегу не подожги. Не беспокойтесь, заверил его зануда. Все сделаем в лучшем виде. И тотчас ожили его батареи лучевого огня. Всего несколько прицельных залпов вызвали взрыв такой силы, что сама змея даже покачнулась от ударной волны. А от ближайшей скалы откололась глыба и рухнула рядом с крестоносцем. Следом сорвался камнепад. «Хорошие генераторы», — заметил Крас. «Мощные. Что с кораблем?» «Зануда. Свяжись с коллегой». «Есть контакт», — доложил биокомпьютер змеи. «Поле, блокирующее корабль, уничтожено. Но при взрыве пострадало и его собственное защитное поле. Мощность упала на целых 40%. Однако парень находится в рабочем режиме и готов исполнить любой приказ. Он передает последние данные, полученные до взрыва». Крас взглянул на экран. и увидел воспроизведенную биокомпьютером голограмму проникновения и пребывания на объекте двух бойцов. Затем промелькнули портаги, которых парень принял за безопасные для него существа. Внезапный удар блокирующих генераторов из этой толпы и все. На этом воспоминания биокомпьютера заканчивались. Точнее он все видел, но не мог сдвинуться с места и ни с кем не мог связаться. Зато на картинке было явно видно, как группа портагов удаляется по каньону, унося с собой два кокона. «Они ушли пешком», — выдохнул Крас. «Отлично. Значит, здесь должен быть подземный ход. Разыщи его немедленно, зануда, и свяжись с нами, а мы пока будем выгружаться». «Предлагаю взять не только дроидов, но и одиночные глиссеры», — сказал Александр. «Тоннели у портагов широкие и длинные. Там вполне можно передвигаться быстрее, чем пешком. Кто знает, что нам может повстречаться». «Здравая мысль», — поддержал Крас, направляясь к багажный отсек. «Берем». спустя пять минут на каменистой поверхности стояла фаланга древнегреческих гоплитов в составе из десяти дроидов охранников с четырехствольными бластерами на перевес а перед ними в метре от земли висел капитан крас сидя в седле одиночного турбоглистера открытого всем ветрам это устройство передвигалось за счет небольшого антигравитационного двигателя смонтированного в задней части над ним располагалось сиденье крепко державшее седока специальными зажимами за ноги и пояс спереди Имелся броневой щиток, способный спасти пилота от огня бластеров. За ним прятался руль, а также небольшое устройство навигации и управления, связанное с биокомпьютерами всех кораблей. На небольшом экране мигали две красные точки, показывая, как далеко уже унесли своих пленников Портаги. Такой легкий глистер мог развивать бешеную скорость, догоняя или уходя от врагов. А на тот случай, если уйти не удавалось, в нижней части рамы имелись две лучевых пушки. Александр сделал круг над провалом на медленной скорости, снова привыкая к давно забытым ощущениям, и вернулся к месту общего сбора. Над горами быстро стемнело. Наступала долгая ночь. «Ну что, пора», — решил Крас. «Зануда, поднимайся на орбиту и жди нас. Если возникнет опасность, уходи в невидимость, но потом возвращайся». «Если мы не появимся в течение трех суток, можешь улетать к месту встречи с Чайкой, а крестоносец остается здесь и ждет сигнала, чтобы подобрать нас. Никого не подпускать к себе ближе 20 километров. Запрет на уничтожение местных жителей я снимаю». «Приказ понял», — подтвердил парень. «Перехожу в режим поиска и уничтожения». Змея тем временем уже начала взлет на орбиту. Проводив свой корабль взглядом, «Крас» нажал на газ, И его легкий глистер малым ходом устремился вперед к тому месту каньона, где десятью минутами раньше зануда с большим трудом отыскал вход в разветвленную систему тоннелей. Они начинались в дальнем конце каньона и уходили глубоко под гору, опускаясь в сторону города Муравейника. Отряд дроидов-охранников разделился на две части. Впереди легкой трусцой бежали пятеро, и столько же прикрывало тыл. Вход в тоннель был закрыт специальной плитой. Сканирование показало, что никаких замков там нет. Плита просто представлена изнутри с помощью мускульной силы. Руки Краса потянулись к управлению лучевой пушкой, но он передумал, и, решив пока не шуметь и не привлекать к себе лишнего внимания, приказал дроидам отодвинуть плиту. За ней действительно оказался довольно широкий проход, в который Крас спокойно въехал на турбоглиссере следом за дроидами. Метров сто, тоннель шел прямо, затем начал петлять, и вскоре отряд оказался у развилки. Отсюда расходилось целых пять новых тоннелей, Пока что никто из местных жителей им не встретился. Красс сверился с показаниями устройства слежения за маячками и решительно свернул во второй слева тоннель. Александр на всякий случай бросил на камни маячок-указатель, чтобы легче было найти обратную дорогу. Тоннель казался еще шире, чем прежний и выше. Здесь царил полумрак, лишь немного светились сами стены. Видно, на них жили какие-то насекомые, напоминавшие земных светлячков. Крас не приказывал дроидам включать прожектора, имевшиеся у каждого на плечевом модуле. Надо было использовать внезапность появления до последнего момента. Дроиды и так хорошо видели в темноте, а люди использовали свои приборы ночного видения. Сейчас дроиды словно марафонцы трусили далеко впереди и немного позади невидимых, летевших рядом на своих обтекаемых турбоглистерах. «И зачем только они делают такие огромные тоннели?» – высказался Крас. «Сами ведь едва достигают трех метров». — Ну, капитан, они обычно передвигаются огромными толпами, — высказал предположение Александр, — и таскают за собой всякие приспособления для штурма городов. А кроме того, под землей иногда водятся и более крупные звери. Не успел он это произнести, как весь тоннель захлестнула волна огня, в котором утонули дроиды из авангарда. Волна была настолько мощной, что долетела и до красы с Александром. У обоих возникло такое ощущение, что в них пальнули из гигантского огнемета. Частью оба остались живы. Бронескафандры людей выдержали огненный удар. Дроиды тоже обошлись без потерь. Резко осадив свои глиссеры, бойцы подразделения замерли в ожидании, стараясь рассмотреть происходящее впереди. В паре сотен метров начиналась огромная пещера, которая заливала какое-то непонятное алое свечение. Ее стены и уходивший вверх сводчатый потолок тлели, словно угли костра. Температура окружающей среды значительно повысилась. В самом конце туннеля... Почти полностью перекрывая вход в пещеру своим телом, шевелилось странное существо. Оно напоминало собой огромную, но очень вверткую гусеницу бурого цвета, покрытую роговыми пластинами и шипами-наростами, которая изрыгала огонь в непрошенных гостей. «Подавить огневую точку противника!» – приказал Крас. Дроиды-охранники начали стрелять в ответ. Гусеница задергалась, и из ее панцирных боков заструилась зелено-коричневая жижа. Окружив ее с двух сторон, дроиды перешли в атаку, Но в этот момент новая струя огня заставила двух дроидов временно умолкнуть. Бластеры дали сбой от внешнего перегрева. Температура изрыгаемого гусеницы пламени была чудовищно велика. Огонь снова охватил все пространство тоннеля, заставив людей инстинктивно пригнуться за бронещитками своих турбоглистеров. Но все же эти дроиды были на порядок выше тех, что встречались с такими живыми огнеметами в прошлый раз. И буквально за 10 минут все было кончено. И еще несколько залпов лучевых ружей, и гусеница завалилась на бок, скрутившись в кольцо. Из ее вспоротого брюха растеклась едкая жижа, заполнив весь тоннель на метр в высоту. Красс и его штурман даже подняли свои машины повыше, чтобы их не захлестнуло потоком, а дроидам приходилось брести в нем по пояс, приподняв бластеры. «Путь свободен», — доложил командир авангарда дроидов-охранников, оказавшись в пещере. «Потерь нет». «Отлично!» – отозвался Красс. «Продвигайтесь вперед!» И добавил, посмотрев на Александра. «Будем надеяться, что эта тварь здесь всего одна!» Преодолев тлеющую пещеру, которая, похоже, служила логовом этой плюющейся огнем исполинской гусеницы, отряд направился дальше. Из пещеры тоннель забирал круто влево, а потом вниз, но, к счастью, пока больше не разветвлялся. Красс взглянул на показания приборов слежения – Портаги, взявшие в плен Макса и Гарри, остановились и не двигались с места уже почти 15 минут. У Алекса окрепла надежда. Между двумя точками по прямой оставалось не больше трех километров. Если они не пойдут дальше, то освободительный отряд настигнет их уже скоро. «Наблюдаю противника», — доложил начальник авангарда. Вслед за этим тоннель впереди осветился яркими желтыми вспышками. Двух дроидов разнесло в клочья, несмотря на бронескафандры. «А вот это уже серьезно», — решил Красс, разгоняя свой турбоглистер. «Придется вмешаться».